Блестевшее от дождя такси высадило нас на перекрестке Оксфорд-стрит и Норд-Одли. На его черном металлическом боку, точно в зеркале, отразился ярко-красный лондонский автобус. Защищаясь от дождя и неистовых порывов ветра, я поднял воротник пальто. Питерсон расплатился с водителем, высморкался и затянул потуже шарф на шее. Дождевые капли рассыпали с бисером по его черному кожаному плащу, оседая на плечах. Лежавшая под непроницаемо серым покровом туч в фешенебельный район Лондона Майфер, казалось, не выражал особого восторга по поводу отвратительной погоды. Гроувенер-сквер пережидала ее, выталкивая поверх сгорбленных плеч то черные зонтики, котелки дипломатов. Здание американского посольства тоскливо размышляло в своей модерновой непритязательности над долготерпением истории, проходившей у его стен. Увядшие листья на асфальте липли к моим башмакам. В самом центре площади стойко выстаивал под дождем Франклин Делано Рузвельт, увековеченный в памятнике. При жизни мой брат Сириу обитал на Керзон-стрит, неподалеку от Беркли-сквер. Прямо с тротуара несколько ступенек вверх, полированная дверь, тускло освещенный мерцающим светом коридор, и вот мое лицо отразилось в медной пластинке с выгравированным одним единственным словом «Купер». Питерсон стоял позади меня пластинке отражалось его длинное, вытянутое вниз лицо. Неожиданно он начал стряхивать с себя воду, как мокрый пес. В тихом, слабо освещенном коридоре с ковровой дорожкой, обоями на стенах, слегка пахло древесным лаком, и неяркие световые блики играли на блестящих панелях. Питерсон оглядел замок, вставленный на уровне глаз, Несколько свирепо оскалил белые зубы на манер Эмилиано Сапаты и ловко в свою кредитную пластмассовую карточку в щель, где находился язычок замка, одним быстрым движением распахнул дверь. В прихожей ощущался слегка застоявшийся запах, свойственный нежилым помещениям, как бы часто их не проветривали и не подметали. Золоченное зеркало в раме тонкой работы, неприкаянные зонтики в медной подставке в виде сапог, пылинки, пляшущие в сером снопе света между почти полностью задернутыми портьерами. На всем лежала печать заброшенности и какой-то невосполнимой потери. Квартира, затененная и беззвучно спокойная, дожидалась возвращения Сирила. Даже Питерсон, похоже, был подавлен мрачной тишиной жилья и тем, что Сирилу больше никогда не суждено вернуться сюда. Наконец, он нащупал в полутьме шнур и раздернул портьеры. По окну строился дождь. Питерсон поднял раму, и в комнату ворвалось журчание водяных струй, бегущих по карнизам. Точно, сыщики, мы переходили из комнаты в комнату. Строгая спальня. В шкафу оказалось всего несколько пар белья. Роскошная гостиная. Здесь новомодные декоративные панно в стальных рамках соседствовали с гарнитуром в стиле королевы Анны и огромным резным банкирским бюро. Столовая. Тут повсюду красовался хрусталь. Стояла мебель из трубчатой стали, уютная кухня, где все, что возможно, было встроено в стены, а посередине красовался разделочный стол в виде колоды. Повсюду были размешаны кастрюли, сковороды и у всех видов ножи и резаки. Что же дальше? В полной тишине мой голос прозвучал по-мальчишески высокое звонко. Портьеры колыхались от ветра. Дождь брызгал на подоконник. Дальше... Дальше посмотрим в бюро. Питерсон обошел вокруг него. С каждой стороны по ряду ящиков. Будто для двоих людей предназначенный пробормотал он и потянул один из них. Ящик... Легко выдвинулся. Методически мы проверили все ящики. Они легко открывались, ни один не был заперт. «А что мы ищем?» — спросил я. Он взглянул на меня с кислой миной. «Просто посмотрим. Порыскаем. Будем полагаться на свой инстинкт. Действуйте как сыщик, черт побери. Вы же первые начали совать свой нос повсюду. Ну хорошо». У меня от вас голова болит. Битый час мы копались в бумагах. Наконец Питерсон выпрямился и помахал кулачком газеты, держа его в широкой, поросшей черными волосами лапе. «Ну вот», — сказал он, — «опять это фрау Брендель. В руке у него была точно такая же вырезка из газеты, какая лежала в моем бумажнике. Сердце мое ёкнуло. Надо полагать, он был убежден в этом не меньше вас. Удивленно произнес Питерсон и уставился на фото. Она действительно похожа на вашу сестру? Нет, она очень похожа на нашу мать. Или так могла бы выглядеть наша сестра сейчас, если бы она была жива? Очевидно, она все же жива. «Возможно, у меня такая реакция на эту фотографию, поскольку я знаю, что брат повсюду возил ее с собой, а Сирил Он же увидел ее только в газете, но этого оказалось для него достаточно». В ящиках с моей стороны не было ничего стоящего. Я откинулся в кресле и уставился на Питерсона. Брови у него слились в одну линию, губы под густыми усами плотно сжались. Он развел руками и пожал плечами. Ничего. Я полез в карман за трубкой, принялся выколачивать ее в тяжелую хрустальную пепельницу. Рядом с пепельницей лежал конверт, адресованный Сирилу Куперу. Я машинально пробежал по нему глазами, и только спустя некоторое время до моего сознания дошел обратный адрес. Айворстейнс, Баронет, Остров Кэт, «Корнуэлл». Я поднял глаза на Питерсона. «Стейнс», — произнес я. «Я ношу стейнс, то есть пятна». Кэмпбелл имел в виду какого-то человека по имени Айвор Стейнс. Питерсон Недоверчиво посмотрел на меня. Письмо на кремовой пергаментной бумаге было кратким. Уважаемый мистер Купер, рад буду встретиться с вами здесь на острове Кет, согласно нашему телефонному разговору. С сердечными пожеланиями Айвор Стейнс. Письмо было получено осенью по всей вероятности после того, как Сирил побывал у Алистера Кэмпбелла и, видимо, узнал от него все то, что бедный маленький репортер-шотландец с такой безнадежной решимостью хотел сообщить мне. «Мы должны связаться с ним», — сказал Питерсон. Телефон не был отключен, но нам потребовался почти час, чтобы выяснить, как дозвониться до острова Кэт. Дело оказалось далеко непростым. На остров, сообщили мне, проложен всего один кабель, и придется ждать, пока подойдет моя очередь. Телефонистка позвонит, когда мой абонент выйдет на связь. Мы сидели в сгущавшихся сумерках. Я закурил трубку. События переплелись в моей голове в беспорядочную паутину наподобие незнакомой карты дорог в неведомой стране. Составлять списки действующих лиц я давно бросил. Перестал беспокоиться и о связях между ними, все равно я ни в чем не мог разобраться. Столько имен и фамилий, столько угроз опасности и смертей. Как только я падал духом, меня начинали всерьез стерзать опасения, что я не выберусь живым из этой истории. Когда же на меня наваливалась усталость, как, например, сейчас, я переставал верить в то, что все это вообще мне нужно. Раздался телефонный звонок, и мы оба вздрогнули. В трубке щелкало и шумело, точно ветер и дождь свистели прямо в ухо. Но вот издалека отозвался слабый голос. «Могу я поговорить с сэром Айвором Стейнзом?» — прокричал я. «Мое имя Джон Купер!» Еще несколько слов, и помехи исчезли. Водворилось полное молчание, потом раздался металлический щелчок, и пронзительный голос, тоже словно металлический, произнес... Айвер Стейнс у телефона, мистер Купер. Чем могу быть полезен? Я брат Сирила Купера. Ага. Понятно. И внук Остина Купера. Где вы сейчас находитесь, дружище? Пронзительный голос звучал теперь почти радостно. В Лондоне... Мне хотелось бы встретиться с вами, если можно. Ясно. Как поживает ваш брат? Он умер. Потому-то я здесь. Наступила долгая пауза, а потом я услышал, повторите, пожалуйста. Мой брат Сирил мертв. Поэтому я и хочу увидеться с вами? Питерсон, не отрываясь, глядел на дочь, хлеставший по подоконнику. Его сигара давно погасла. А естественной смертью нет. Мне право, очень жаль. А могли бы вы приехать на остров Кэт? — Да, мы можем приехать, если вы скажете, где он находится. — Мы? Я не один, с другом. Голос на противоположном конце провода стал менее приветливым. — Поезжайте до мыса ленс энд в Корнуэле. Остров находится на некотором удалении от берега. — До ленс энда вы доберетесь к полудню завтрашнего дня на поезде или на машине. «Мой человек приедет за вами на катере в шесть вечера. Его зовут Даусон, катер называется Лир. Он доставит вас на остров, тут мы и поговорим». «Вы все поняли?» «Абсолютно», — ответил я. «Тогда до завтра», — сказал он, и на этом разговор закончился. В густеющих сумерках по-прежнему лил косой дождь. Над Беркли-сквер, где некогда распевали соловьи, несли с облака, похожие на акварельные пятна. Мы снова пересекли площадь, дошли до Маунт-стрит. Постояли, ежиц от сырости, глядя на лоснящуюся от влаги зелень Гайд-парка. Питерсон набрал полную грудь воздуха. В густых потоках дождя вспыхивали фары автомобилей. Мы прошли между дворцовыми греческими колоннами гостиницы Гроувенерхаус, Хаус», где получили немыслимо дорогой номер с видом на улицу и парк. Питерсон остановился у окна, пристально глядя на струи дождя. «Остров Кэт», — произнес он. «Наверное, на этом острове дождь льет, не переставая». На следующий день рано утром, подзаправившись как следует яичницей, копченой рыбой и сдобными булочками, прихватив термос с кофе, мы взяли на прокат автомобиль и отправились в Лэнс-Энд, полагаясь только на карту шоссейных дорог и способность Питерсона вести машину при левостороннем движении. Если погода и менялась, то явно к худшему. Дворники на ветровом стекле работали без передышки. Фары не выключались целый день. В прокатной конторе нас предупредили, что Корнуэлл почти что за границей. И действительно, стоило нам свернуть влево, к стоу чтобы выехать на дорогу, идущую вдоль берега, как я заметил надпись, сделанную мелом на кирпичной стене. Мебион Керноу Автономия Корнуэлу С силой налетал дождь с Атлантики, размывая меловые буквы на стене. Коса Шарпноуз, Мерхэм Черч, мыс Дизард Кембик, мис Бикон», замок Тинтеджел. Справа от нас дождливое небо, и поднимавшийся над морем туман сливались в один бездонный серый провал, затмевая свет. Сквозь прорехи в тумане было видно, как глубоко под нами яростные пенные валы Атлантики терзали и без того разбитые выступы суши. Гранитные скалы круто обрывались вниз, подобно стенам небоскреба протяженностью в несколько миль у замка Тинтаджал. Мы вышли из машины немного размяться. Крепость, где родился король Артур, стояла одинокая, покинутая в такую собачью погоду туристами. Башни и стены вздымались, как замшелые стражи, охраняя то, что лежало там, за ними, далеко от моря. Внизу, С неистовством крошились от дамбу свирепые волны Атлантики. Руины были покрыты мокрым зеленым дерном, и в тумане мерещилось черт знает, что. Питерсон приложил ладони к ушам. С носа у него падали дождевые капли. Он подозвал меня жестом, шумволом заглушил бы голос. Мы опять сели в машину. До Энда. До Даусона и славного судна под названием «Лир» нам оставалось еще миль сорок. Однообразно мелькали намокшие указатели. Замок Дойден, мыс Пентайр, Вайдбридж, Хед. От многочасовой езды у меня разболелась спина. В Нью-Йорке мы быстро миновали ряд гостиниц с темными глыбами, навивших над мокрыми серыми пляжами. Машину вел я, а Питерсон дремал. Здесь, вдоль берега, ветер дул сильнее. За сплошной завесой дождя все казалось расплывчатым, неясным. Крупные капли с силой ударялись о ветровое стекло и превращались в ничто. Без трещал радиоприемник». Узкие улочки Сент-Айвса были почти пустынны. Лишь какой-то пьяный мужчина в берете и толстом свитере стоял на углу, уставившись на дорогу и почесывая бороду. На спуске к Лэнс-Энду, при тусклом свете угасавшего дня, взора открывался лишенный растительности суровый гранитный массив цвета штыковой стали, похожий на обнаженный каменный кулак, которым суша грозила морю. хэд пост Постпенден, мыс Корнуэлл, Сент Джаст, а слева Пензанс, оттесняющий нас к океанскому берегу со множеством бухточек, заливчиков, фьордов, врезающихся глубоко в скалы, выгрызенных океаном в теле материка. Ну вот и. Ленц Энд. За ним ничего. И если случись откажут тормоза, то можно рухнуть с утеса в пучину моря. Питерсон с опаской глянул вниз из-под налитых сном век. Бог мой! Просто конец света и зевнул. Впереди, на краю обрыва, одиноко лепилось. Придорожная гостиница, точно отверженный, которого навечно изгнали из общества. Завывал свирепый штормовой ветер, кружились и отвесно падали в пустоту чайки, исчезая в тумане, словно бледные призраки. В камине ревел огонь. Молодая женщина принесла нам коньяк, пирожные и кофе. В горле у меня саднило коньяк, обжег его и огнем опалил желудок. Мне кажется, Купер, мне в самом деле кажется, Питерсон нахмурился, боюсь, у меня температура. Какой-то ненормальный считает, что он может перевести нас на остров на катере в такой чертовский ураган. Мы отправились в какую-то дыру под названием остров Кэт. Ну, прям-таки как в дешевом детективе. Да там просто ничего нет и быть не может. Женщина появилась снова. Подбросила дров в камин. Очень ветрено сегодня. Спокойно заметила она. Вы у нас заночуете? Нет, нам еще предстоит ехать... «Вон туда, — указал я, в сторону побережья. На острова Силли?» — удивилась она. «Стоит ли в такую ночь?» «Нет-нет, не на Силли, на остров Кет. Знаете такое место?» «Значит, мистер Даусон приедет за вами?» «Что ж он, моряк лихой, как говорит мой отец. Да Лир отличный катер». Она снова улыбнулась. Летом они иногда ужинают у нас. Даусон то-то -то хочет девиц. Много их тут приезжает посмотреть на морские волны в Нью-Йорке и сент айвс Питерсон попытался подарить зевок, но безрезультатно. А Стейнс тоже силен по дамской части? Скажете тоже. Конечно, нет. «Девицам он без пользы. уже это точно. А почему так?» «Узнаете сами. Вы ведь к нему едете?» Она несколько раз энергично ткнула кочергой в огонь, потом взяла поднос. «Желаю хорошо доехать?» И сдержанно улыбнувшись, вышла. Мы спрятались от дождя и ветра в будочке на краю деревянного причала, Маслянисто-скользкого от сырости. Питерсон проклинал все на свете. Ну вот, сквозь дождь и туман показался колеблющийся расплывчатый огонек, подобный крошечной холодной луне. За непрерывным грохотом могучих волн послышалось старохтение мотора. Лир уверенно ткнулся в на причала. Очень крупный, исключительно проворный, несмотря на свой рост, человек в черном непромокаемом плаще начал швартовать катер к свае толстым канатом. Раскачиваясь, поскрипывал фонарь, висевший на крюке над нашими головами. Ну вот человек спрыгнул на причал и, пригибаясь под потоком хлеставшего дождя, зашагал к будочке. «Купер!» — прокричал он, перекрывая свист ветра. Я кивнул. Ворот черного свитера закрывал подбородок мужчины. Клеенчатая шляпа была натянута на самый лоб. От него пахло машинным маслом и морем. «Ну, в таком случае прошу на борт!» — сказал он добродушно. «Только не свалитесь в воду!» Он помог нам взобраться по скользкому трапу. Канат натянулся. Лир, катер футов 35 длиной, с просторной каютой, весь дрожал. Питерсон поднялся следом за мной, и пока Даусон отдавал швартовый, мы спустились по лесенке в каюту. Войдя в теплое помещение, Даусон сбросил дождевик, снял шляпу, и повесил их на крючок. Каюта блистала чистотой, надраенной медью и лакированным деревом, хотя катер был далеко не новый. Иллюминаторы были покрыты мелкими, как бисер, дождевыми каплями. «Скверная ночь», — заметил Питерсон. «Ничего, мы привыкли», — отозвался Даусон. Рот у него был перекошен, нос приплюснут, лохматые брови спутаны, Лицо покрыто темным загаром. Ну-ка, глотните коньячку, это пойдет вам на пользу. Он плеснул из фляги в кофейные кружки, потом передвинул рычаг, и двигатель зарокотал, застучал где-то под нами. И все равно я считаю, что паршивая ночь, пробурчал Питерсон. Что верно, то верно, мотает здорово. Но для мира все нипочем. Пройдет как нож по массу. Ну, теперь держитесь, выходим в море. Волны обрушивались на катер со всех сторон, пинились на стекле рубки, точно змеи свивались в клубок и сползали обратно в море. Питерсон, как куль, плюхнулся на скамейку, сжимая в руках кружку с коньяком. Его лицо быстро бледнело. Сколько нам плыть до острова? Около часу. Ну, чуть больше, чуть меньше, ответил Даусон, неотрывно глядя вперед. Это недалеко, но идти придется медленно. Все время против волны. Я сделал глоток к коньяку. Вы давно служите у сэра Айвара. Ну, давайте посчитаем. Я встретился с полковником в 42-м. Он тогда вернулся из Африки и работал в контрразведке генштаба. И меня временно откомандировали к нему для спецзаданий. Он глянул в мою сторону, осушил свою кружку. Вот с тех пор я прием. Так уж вышло. Спустя некоторое время он добавил. Вы не беспокойтесь. Лир, катер, что надо. Вроде старого пирата. В прошлом на этом побережье укрывалось столько пиратов, сколько ни в одном другом месте мира. А вы часом не пират? Спросил Питерсон. Нет. Я не пират. Слава Иисусу. Пробормотал Питерсон. Хвала тебе, Господи, за мелкие радости. Однако в было времена мы выходили на Лире для охоты за подлодками. Оснастили его и рыскали по Ломаншу в погоне за этими сволочами. Отличное было развлечение. Ну и что, нашли хоть одну? А как же, целых две. Обе были повреждены и потому не могли погрузиться. Мы наткнулись на них в тумане. «И что же вы сделали?» — заинтересованно спросил Питерсон. «Что сделали?» У полковника, естественно, кровь взыграла. Даусон налил еще коньяка. «Мы налили пушку и открыли огонь непредупредительный, черт с два, Раздолбали их. Обе пошли на дно. Вот так-то». «С ума сойти!» — пробормотал Питерсон. «В воде немцев вплавала тьма! Вопили, махали руками! То было зрелище! Много, значит, взяли пленных?» «Пленных?» Даусон улыбнулся, поволчьи оскалив зубы, потом сжал их так, что на скулах заиграли жилваки. «Нет!» Что же вы с ними сделали? Не могли же вы оставить их утонуть? Ну нет, утонуть мы не дали. Полковник приказал мне проутюжить их катером, а сам встал к пулемету. Он снова устремил взгляд вперед в туман. Нет, ни один не утонул. За это я ручаюсь, сэр.